Книга 10. Глава 1. У Грингуара на Бернардинской улице появляется несколько блестящих идей. С тех пор, как Грингуар увидал, какой оборот принимает дело, и понял, что оно, наверное, для главных действующих лиц комедии кончится веревкой, виселицей и другими неприятностями, он уже старался не вмешиваться. Бродяги, с которыми он продолжал жить, рассуждая, что в конце концов это все же лучшие люди в Париже, не переставали интересоваться цыганкой. Он находил это очень естественным со стороны людей, у которых, как у нее, не было впереди ничего, кроме господ Шармалю и Тартырю, и которые не летали, подобно ему, в фантастических сферах на крыльях Пегаса. Из их разговоров Грингуар узнал, что его супруга, обвенчанная с ним разбитой кружкой, нашла себе приют в соборе Богоматери, и был этому очень рад. Но у него даже не явилось искушение разыскать ее. Изредка он вспоминал о козочке. Вот и все. Днем он давал атлетические представления, которыми кормился, а ночью... Карпел над облечительной статьей против епископа Парижского, так как не мог забыть, что однажды был обрызган колесами его мельниц и затаил против него месть. Кроме того, он был занят составлением комментариев к прекрасному сочинению бодриле Ружа, епископа Ноинского и Турнейского о тисании камней, вследствие чего он сильно заинтересовался архитектурой, и это искусство вытеснило из его сердца страсть герметики. Впрочем, одно увлечение пристекало из другого, так как между герметикой и зодчеством существует тесная связь. Грингуар перешел от своего увлечения идеей к увлечению формой этой идеи. Однажды он остановился близ церкви святого Германа Аксерского на углу здания, называемого Фор-Левек, и находившегося напротив другого по имени Фор-Леруа. Около этого фор-левек была прелестная часовня XIV столетия, фасад которой выходил на улицу. Грингуар благоговейно рассматривал внешние украшения часовни. На него нашла одна из тех минут эгоистического всепоглощающего высшего наслаждения, когда художник видит во всем мире одно только искусство и весь мир только в одном искусстве. Вдруг он почувствовал, что на его плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Он обернулся. Это был его бывший друг, бывший наставник, господин Архидиакон. Грингуар был поражен. Он уже давно не встречался с архидиаконом, а Клод принадлежал к числу тех величавых и страстных личностей, встреча с которыми всегда нарушает равновесие в душе философа-скептика. Архидиакон несколько минут хранил молчание, и Грингуар за это время успел его рассмотреть. Он нашел, что дом Клод сильно изменился. Тот был бледен, как зимнее утро. Глаза у него впали, и волосы почти совсем посидели. Священник первый прервал молчание, говоря спокойным, но ледяным тоном. «Как поживаете, мэтр Пьер?» «Как поживаю?» — переспросил Грингуар. «Да так себе. Ну, вообще еще ничего. Я очень умерен. Вам ведь известно гиппократовский секрет вечного здоровья? Он таков. В пище, в питье, во сне, в любви, во всем воздержании». — Значит, у вас нет никакой заботы, мэтр Пьер? — спросил архидиакон, пристально смотря на Грингуара. — И то, правда, нет. — А что вы теперь делаете? — Видите, учитель, рассматриваю, как обтёсаны эти камни и изваяны эти барельефы. Священник улыбнулся той горькой улыбкой, которая только приподнимает один из уголков рта. — И это вас занимает? — Это для меня рай отвечал Грингуар и, нагнувшись над изваяниями, с восхищенным видом человека, демонстрирующего живых феноменов, продолжал. «Разве вы не находите, например, что изгибы этого барельефа исполнены с чрезвычайным искусством, тщательностью и терпением? Взгляните на эту колонну, где вы видали капитель, обвитую листьями, более нежными и тоньше изваянными. Вот три фрески Жана Мальевена». Это еще не самое совершенное произведение его великого гения. Тем не менее наивность, мягкость выражения лиц, красота поз и складок одежды и какая-то неизъяснимая прелесть примешиваются даже к самым недостаткам, придают фигурам необыкновенно приятный и изящный, может быть, даже слишком изящный характер. Вы не находите это очень интересным? «Нет, от чего же», — заметил священник. «А если бы вы видели внутренность часовни?» Продолжал поэт, окончательно разболтавшись. «Всюду изваяние, густо, как капустный качан, особенно хоры, выдержаны в таком строгом религиозном и оригинальном стиле, какого мне нигде не приходилось видеть». Клод прервал его. «Стало быть, вы счастливы?» Грингуар отвечал с увлечением. «Честное слово, да? Сначала я любил женщин, потом животных. Теперь я люблю камни». Они не менее интересны, чем женщины и звери, но далеко не так коварны. Священник поднес руку ко лбу. Это был его привычный жест. Правда? Убедитесь сами, какое это удовольствие. Он взял священника за руку и повел его под свод башенок, откуда начиналась лестница Форлевека. Вот лестница. Каждый раз, как я вижу ее, я бываю счастлив. Это одно из самых простых и вместе с тем редких сооружений Парижа. Все ступеньки скошены к низу. Её красота и простота заключаются в красоте именно этих ступеней, имеющих в ширину около фута. Они сплетаются, набегают одна на другую, вделаны одна в другую, как бы впиваются друг в друга, твердо и вместе с тем изящно. И вы ничего не желаете? Ничего? И ни о чем не жалеете? У меня нет ни желаний, ни сожалений. Я наладил свою жизнь. Что люди устраивают? то обстоятельства расстраивают, — сказал Клод. — Я философ школы Перона и стараюсь во всем сохранять равновесие, — отвечал Грингуар. — А чем же вы живете? — Пописываю кое-какие эпопеи и трагедии, но больше всего мне приносит мое ремесло, которое вам известно, учитель, умение носить пирамиды из стульев в зубах. — Грубое ремесло для философа. — Оно тоже требует равновесия, — сказал Грингуар. — Когда человека занимает одна мысль, он находит ей применение повсюду». «Знаю», — отвечал архидиакон. Помолчав, священник продолжал. «Однако у вас довольно жалкий вид». «Жалкий, да, но не несчастный». В эту минуту послышался стук лошадиных копыт, и собеседники увидали, что на улицу въезжает рота стрелков королевского конвоя с поднятыми вверх пиками и офицером во главе. Кавалькада имела блестящий вид, и звон копыт гулко отдавался по мостовой. «Что это вы так смотрите на этого офицера?» — сказал Грингуар архидиакону. «Мне кажется, я его узнаю». «Как его зовут?» «Мне думается, это Фэб де Шатапер», — отвечал Клод. «Фэб? Редкостное имя». «Есть еще один Фэб. Граф де Фуа». «Я знал одну девушку, у которой имя Фэп не сходило с языка». Пойдемте со мной», — сказал священник. «Мне надо кое-что вам сказать». Со времени появления отряда сквозь холодную наружность архидиакона стало пробиваться какое-то волнение. Он пошел. Грингуар последовал за ним по привычке повиноваться ему, как все, кому случалось приближаться к этому человеку, обладавшему удивительным влиянием на людей». Они молча дошли до Бернардинской улицы, довольно пустынный, Клод остановился. «Учитель, что вы хотите мне сказать?» — спросил Грингуар. «Не находите ли вы, что мундиры этих всадников, которых мы только что видели, куда красивее моей рясы или вашего одеяния?» — сказал архидиакон с видом глубокого размышления. Грингуар покачал отрицательно головой. «Мне куда больше нравится мой красно-желтый казакин чем их железная и стальная броня. Удивительное удовольствие производить на ходу такой шум, как чугунная набережная при землетрясении. И вы никогда, Грингуар, не завидовали этим красавцам в военных доспехах? Чему же завидовать, отец-архидиакон? Их силе, вооружению, их дисциплине. Философия и независимость в лохмотьях стоит дороже. Я предпочитаю быть головкой мухи, чем хвостом льва. Удивительно. Задумчиво проговорил священник. А все же мундир — очень красивая вещь. Грингуар, видя, что он задумался, отошел, чтобы полюбоваться фасадом соседнего дома. Он вернулся, хлопая в ладоши. «Если бы вы не были так заняты красивыми мундирами военных, отец Архидиакон, я бы попросил вас взглянуть на эту дверь. Я всегда говорил, что дверь дома сеньора Абри — самая красивая в мире». «Пьер Грингуар», — спросил Архидиакон. Куда вы девали ту маленькую плесунью цыганку? «Эсмеральду?» «Какой резкий переход в разговоре!» «Она, кажется, была вашей женой». «Да, нас повенчали разбитой кружкой на 4 года. Кстати, — прибавил Грингуар, смотря на Архидиакона не без лукавства, — вы её ещё не забыли?» «А вы неужели забыли?» «Почти. У меня столько дела, — Боже мой, что за прелесть была ее козочка. Ведь цыганка, кажется, спасла вам жизнь. Чёрт возьми, это правда. Ну так что же сталось с нею? Что вы с ней сделали? Не могу вам сказать. Ее, кажется, повесили. Вы думаете? Я не вполне уверен в этом. Когда я увидал, что дело пахнет виселицей, я поспешил убраться. Это все, что вы знаете. «Постойте. Мне говорили, что она нашла убежище в соборе Богоматери, что там она в безопасности. Я очень рад этому. Не знаю только, спасла ли козочка вместе с ней. Вот и все, что я знаю». «Я скажу вам больше», — закричал дом Клод. И голос его до тех пор тихий, медленный и почти глухой загремел, как гром. Она действительно нашла убежище в соборе, но через три дня правосудие снова овладеет ею, и ее повесят на Гревской площади. Это уже постановлено парламентом». «Это досадно», — заметил Грингуар. К священнику в одно мгновение вернулось его ледяное спокойствие. «Какому дьяволу понадобилось добиваться вторичного ее ареста?» — спросил поэт. «Неужели нельзя было оставить парламент в покое?» Кому убыток от того, что бедная девушка скрывается под стрельчатыми сводами собора, там, где ласточки вьют себе гнезда? Есть на свете такие демоны, отвечал архидиакон. Все это чертовски досадно, заметил Грингуар. Архидиакон помолчал и затем снова спросил. Итак, она спасла вам жизнь. Да, у моих друзей, бродяг, я уже почти болтался на виселице. Пожалели бы теперь. «Вы не желаете сделать что-нибудь для нее? «Очень бы желал, господин Клод. Только боюсь не нажить бы себе хлопот». «Подумаешь». «Да, подумаешь. Вам-то хорошо, учитель. Ну а у меня, начаты и две большие работы». Священник ударил себя по лбу. Несмотря на все его старания казаться спокойным, по временам резкий жест выдавал его душевные муки. «Как ее спасти?» Грингуар сказал ему. Я вам отвечу, наставник. «Иль падельт», что значит по-турецки «бог наша надежда». «Как спасти ее! задумчиво повторил Клод. Грингоар, в свою очередь, ударил себя по лбу. «Послушайте, у меня бывают минуты вдохновения. Я найду способ. Не попросить ли помилования у короля?» «Помилования у Людовика от чего же нет?» «Отнимите кость у тигра». Грингуар начал придумывать другой исход. «Ну вот, слушайте, хотите я обращусь к повивальным бабкам с заявлением, что эта девушка беременна?» Впавшие глаза священника сверкнули. «Беременна, дурак! Разве ты имеешь основание утверждать это?» Вид его испугал Грингуара. Он поспешил сказать. «Я не имею никакого основания. Наш брак был настоящим фиктивным браком. Я тут ни при чем. Но таким образом можно добиться отсрочки. Безумство, позор, замолчи. Напрасно вы сердитесь, пробормотал Грингуар. Отсрочка никому бы не принесла вреда, а повивальные бабки, бедные женщины, заработали бы 40 парижских денье. Священник не слушал его. Ее надо как-нибудь вывести оттуда, говорил он. Приговор должен быть приведен в исполнение через три дня. Но если б даже не было приговора, этот Квазимода, у женщин такой извращенный вкус, он повысил голос. «Мэтр Пьер, я рассудил, что есть только одно средство спасти ее. «Именно?» «Я его не вижу». «Послушайте, мэтр Пьер, вспомните, что вы обязаны ей спасением жизни. Я вам изложу свой план». За церковью наблюдают день и ночь. Из нее выпускают только тех, кого видели входящими. Вы стало быть, можете войти. Вы придете, я проведу вас к ней. Вы поменяетесь с ней платьем. Она наденет ваш казакин. Вы ее юбку. До сих пор все идет отлично, заметил философ. А дальше? Дальше. Она уйдет в вашем платье. Вы останетесь в ее. Вас, может быть, повесят. Но она... Будет спасена. Грингуар почесал у себя за ухом с очень серьезным видом. Да, вот мысль, которая ни за что не пришла бы мне в голову самому. При неожиданном предложении Клода открытое добродушное лицо поэта омрачилось, как веселый итальянский пейзаж, когда принесенное порывом ветра облако закрывает собою солнце. Ну, что же вы скажете о моем плане, Грингуар? «Я скажу, что меня повесят, не может быть, а, наверное...» «Это уже вас не касается». «Чёрт возьми!» — воскликнул Грингуар. «Она спасла вам жизнь. Вы только уплатите ей свой долг». «Есть за мной и другие долги, которых я не плачу. Мэтр Пьер, это необходимо!» Архидиакон говорил повелительным тоном. «Послушайте, дом Клод», — отвечал совершенно сбитый с толку Грингуар. Вы настаиваете на выполнении вашего плана и совершенно напрасно. Я не вижу причины, почему мне идти на виселицу за кого-нибудь другого. Что же вас так привязывает к жизни? Тысячи причин. Какие, например? Какие? Воздух, солнце, утро, вечер, лунный свет, мои друзья-бродяги, покойники... Чудные произведения парижского зодчества, которые я изучаю. Три толстых книги, которые я намереваюсь написать. Между прочим, одну против епископа и его мельниц. Да мало ли еще что. Анаксагор говорил, что он живет для того, чтобы любоваться солнцем. Кроме того, я имею счастье проводить все дни с утра до вечера с гением, то есть с самим собой, что весьма приятно. «Пустозвон», — пробормотал архидиакон. Ну а кто сохранил тебе жизнь, которую ты находишь такой приятной? Кому ты обязан тем, что дышишь этим воздухом, что видишь небо, и что твой птичий ум еще тешится пустяками и глупостями? Без этой девушки где бы ты был? И ты, обязанный ей своей жизнью, хочешь, чтобы она умерла? Ты хочешь смерти этого прелестного, кроткого, очаровательного создания, без которого, кажется, и свет померкнет, более божественного, чем сам Бог. А ты... Полусумасшедший, пустой набросок чего-то, какое-то растение, воображающее, что оно думает и движется. Ты будешь пользоваться жизнью, которую украл у нее? Которая так же бесполезна, как свеча в яркий полдень? Пожалей ее, Грингуар. Будь теперь ты великодушен. Она показала тебе пример. Священник говорил пылко. Грингуар слушал его сначала равнодушно, затем растрогался, и, наконец, на лице его появилась трагическая гримасса, сделавшая его похожим на новорожденного, у которого резь в желудке. «Как вы увлекательно говорите!» — сказал он, отирая слезу. «Ну, хорошо. Я подумаю. Оригинальная вам пришла мысль». «В конце концов», — продолжал он, помолчав, — «кто знает, может случиться, что меня и не повесят». Ведь не всегда женится тот, кто посватался. Найдя меня в келье в таком смешном наряде, юбки и чипце, они, может быть, только расхохочутся. Ну, а если даже и повесят? Разве смерть от веревки не такая же смерть, как всякая другая? Или, лучше сказать, не похожа на всякую другую? Смерть на виселице — смерть, достойная мудреца, который колебался всю свою жизнь. Это смерть ни рыба, ни мясо, как у ум истинного скептика. Смерть, носящая отпечаток пиранизма и нерешительности. Смерть, между небом и землей, парящая в воздухе. Это смерть, приличная философу. И мне она может быть предопределена. Великолепно умереть так, как жил». Священник прервал его. «Значит, решено». «Что такое смерть, в конце концов?» Продолжал Грингуар с увлечением. «Одно неприятное мгновенье. Необходимая дань. Переход от ничтожества к небытию. Когда кто-то спросил философа Церцедаса, охотно ли бы он умер, тот ответил, «Отчего и не умереть, раз я в загробной жизни увижу великих людей. Пифагора среди философов, Гекотея среди историков, Гомера среди поэтов, Олимпия среди музыкантов». Архидиакон протянул ему руку. «И так решено. Вы придете завтра». Этот жест возвратил Грингуара к действительности. «Ах, нет!» — ответил он тоном человека, только что проснувшегося. «Быть повешенным — это ни с чем не сообразно. Я не хочу!» «В таком случае прощайте!» — и архидиакон прибавил сквозь зубы. «Я доберусь до тебя!» «Не хочу я, чтобы этот человек добирался до меня!» — подумал Грингуар и побежал за Клодом. «Стойте, отец архидиакон! Зачем ссориться старым друзьям? Вы принимаете участие в этой девушке, то есть в моей жене. Хорошо, вы придумали план, чтобы вывести ее невредимой из собора, но предлагаете средства, весьма неприятные для меня, Грингуара. А что, если я вам предложу свой план? Предупреждаю вас, что у меня сию минуту мелькнула блестящая мысль». «Что вы скажете, если я придумал средство вывести ее из затруднительного положения, не подвергая своей шее опасности свести знакомство с петлей? Что вы на это скажете? Ведь вы этим удовлетворитесь? Разве для вашего удовольствия необходимо, чтобы меня повесили?» Священник с нетерпением рвал пуговицы своей сутаны. «Вот болтун! Говори, что ты такое придумал!» «Да!» — продолжал Грингуар, разговаривая сам с собой и поднося указательный палец к носу в знак размышления. «Так, бродяги — славные ребята. Цыгане любят ее. Они пойдут по первому зову. Нет ничего легче. Одним ударом. В сумятице ее легко будет похитить. Хоть завтра вечером. Они будут очень рады». «Говори же, что ты придумал», — настаивал священник, тряся его. Грингуар величественно повернулся к нему. «Оставьте. Видите, я сочиняю». Он подумал еще несколько секунд, затем зааплодировал своей мысли, крича. «Великолепно! Успех верный!» «Говори же!» — гневно закричал Клод. Грингуар сиял. «Идите сюда, я буду говорить шепотом. Призабавная выдумка, которая всех нас выведет из затруднения. Черт возьми, надо согласиться, что я не дурак!» Он сам прервал себя. «Да, а козочка с ней вместе?» «Да, черт тебя побери!» «Ведь и её они бы повесили!» «А мне какое дело?» «Да, наверное, повесили бы. Вот в прошедшем месяце повесили же свинью. Палачу это выгодно, он съедает потом мясо. Повесить мою прелестную джали, бедную маленькую козочку!» «Проклятье!» — вскричал Клод. «Ты сам палач! Ну, что же ты придумал, чудак? Надо, что ли, вытаскивать из тебя мысль щипцами?» «Тише, учитель, слушайте!» Грингуар наклонился к уху архидиакона и стал говорить шепотом, бросая тревожные взгляды вдоль улицы, где, впрочем, в это время не видно было ни души. Когда он кончил, Клод пожал ему руку, сказав холодно. «Хорошо. До завтра». «До завтра», — повторил Грингуар. И когда архидиакон направился в одну сторону, Грингуар пошел в другую, бормочав полголоса. «Важно ты это придумал, мэтр Грингуар. Что же такое?» Из того, что ты маленький человечек, еще не следует, что ты станешь бояться большого дела. Бетон носил большого быка на плечах. Вертехвостки, малиновки и каменки перелетают через океан.